Православный миссионерский апологетический центр Ставрос для искренне ищущих истину. Православно-догматическое богословие Макария, митрополита Московского и Коломенского. Том 1. Издание, исправленное и дополненное, 2005 год. Свято-Троицкая православная миссия под общей редакцией Его Преосвященства Александра, епископа Буэносайросского и Южноамериканского, по изданию 4 Санкт-Петербург, 1883 год. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем,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 Но испытывайте духов от Бога ли они Первое послание апостола Иоанна глава 4 стих 1